же слышал как открылась дверца когда она открылась в первый раз он почти уже выскочил из-за дома где лежал в полузабытии он почти уже собрался кинуться на женщину причинившую ему эту жуткую боль но инстинкт приказал ему пока подождать женщина только пробует убеждал его инстинкт и это оказалось правдой По мере того, как болезнь разрушала его нервную систему, как степной пожар, и уничтожала его привычные мысли и ощущения, его хитрость неожиданно возрастала. Он был уверен, что в конце концов доберется до женщины и мальчика. Дважды он отходил от них, бегая к болоту на границе земель Кемберов, где в непосредственной близости от известняковой пещеры с летучими мышами журчал ручей. Он ужасно хотел пить. Но оба раза вид воды вызывал у него отвращение. Он хотел убить эту воду, загадить ее, закидать землей. Оба раза эти чувства гнали его прочь к женщине и мальчику, из-за которых все это случилось. И больше он от них не уйдет. Он будет ждать, пока не доберется до них. Если понадобится, он будет ждать до самого конца света. Всему виной эта женщина. Когда она смотрела на него, она словно говорила, да, да, это я заставила тебя заболеть, я сделала тебе больно, я загнала тебе боль в голову, в лапы и в мышцы. О, убить ее, убить! Раздался звук, тихий, но же его услышал. Теперь его уши были особенно чувствительны к звукам. Он слышал небесные хоры и вопли грешников из ада. В своем безумии он слышал и реальное, и сверхъестественное. Это был звук шуршащих камешков. Куджо напрягся и стал ждать, когда женщина покажется. Тогда он убьет ее».